Глава 51. «О, девочка!» – тихо сказал инспектор. «Зачем ты ведешь меня в свою неизвестность?» Эти слова были обращены в пустоту, поскольку Габретт не ожидал услышать на них ответ. Да и не услышал бы. Дейли похоронили на кладбище Еврвью недалеко от могилы первой женщины мэра Портленда. Ее похороны остались незамеченными жителями города. потому что никому не было дела до дочери какого-то там фармацевта. Никто не, нап не написал в The Asian Reporter заметку «Смерть под лезвием Скальпеля». На ее могиле не сидел даже ее самый дальний родственник, и уж тем более ни один из ее одноклассников не пришел туда и не вопил со слезами на глазах «Делия, Делия, ты дуга своего». Единственным, кто по-настоящему сочувствовал девочке, собавшихся моей прощанием, был сам Гэббэйд, который, постояв некоторое время в сгловии и могилы, возложил букет георгинов разных цветов и молча ушел, оставив в плохом процессе реализации загадками о связи этого маячного усадкового и, и средства, спокойной девочки. спокойной Если бы самого это спросили об этом, он бы ответил, а была вообще какая-нибудь связь? Действительно, за да, всю свою жизнь инспектор видит маленькую девочку только один раз, когда пришел в дом семьи Йонс по делу о самоубийстве её матери. Но даже этих коротких минут, то их встречи было достаточно, чтобы он понял, что именно от него, Габайта зависела дальнейшая судьба этого ребёнка. Увы, звонок господина главного инспектора Сеймова, позвонившись в ту минуту, разлучил их с Дели, и Гэбрэйту пришлось оставить мышку на попечении неадекватного юноши из федерального бюро-исследований и доктора Мэтта Макларена, добросердечного, но по сути бесхребетного человека. Гэбрэйт отвлекся от этих грустных мыслей и заметил, что хотя на улице был Октябрь, через окно заведения Клэй Антон, где он стоял все это время, были отчетливо видны блестящиеся и елочки. Он невольно залюбовался ими, украшения были вырезаны из фольги и повешены там же, где были прикреплены занавески. «Не спорю, красиво, ну-ка это не сезон», – задумчиво сказал он у себя. Инспектор открыл дверь и, вая в небольшой холл, понял, что ему не почудилось. Не только фасад кафе, но и его интерьер был полностью украшен к Рождеству. На стенах были развешаны светодиодные гирлянды и еловые шишки. а с потолка свисали игрушечные фигурки каких-то животных. «Не хватало только подходящей музыки», – подумал Габайт, который выдал гипотезу, что, по-видимому, владельцы этого заведения были настолько ленивыми людьми, что забыли брать украшение еще с прошлого года. Он бросил мимолетный взгляд на стойку, после чего обратил внимание на столики. Инспектор прошел в самый конец зала, где находилась зона приема заказов. Севшись за маленьким диванчик над низким столиком, Габарит положил руки на его поверхности с некоторым недовольством заметил, что кроме него и одной официантки в этом зале больше никого не было. Видимо, люди, жившие в этом районе, знали, что их ждет в этом кафе и поэтому старались избегать его. Ожидая, когда девушка соизволит обратить на него внимание, инспектор гляделся по сторонам. Теперь, когда он уже привык к неуместному братству Квавентона, он смог обратить внимание на высокие потолки и алые стены, офугленные в деревенском стиле. Богат, подумал Гребрис, и это обстоятельство изменило отношение к истеблишменту куда лучшему, чем оно было с самого начала. Он даже поймал себя на мысли, что в том, что он сидит в жарке, хотя бы искренне в комнате, а в фоне есть что-то такое, что невольно переносит его на несколько месяцев в будущем. Через пять минут официантка, которая до этого бегала между стольками с белой наконец-то изволил обратить внимание Гэлбэйта и подошла к росту. «Добро пожаловать, что он будет угодно», — скромно спросил блондинка. Гэлбэйт поднял на нее глаза. касается, подумал он. Её стройная фигура подчёркивала лёгкое платье, подно облегавшее изящную талию высокую грудь. «Могу я взглянуть на меню? Спасибо просто!» Официантка протянула ему сложенный злой лист глянцевой бумаги. Глоблайт поблагодарил ее и взял в руки меню. Просмотрев содержимое, он весьма подивился небольшому размеру списка. В нем было указано только два блюда. Грабайт вспомнил, что артист, рекомендую это кафе, назвал его незнакомым словом уанитас с «По-видимому, заведение с претензией на что-то оригинальное», – подумал Грабайт. Тогда ему было бы понятно, что почему интерьер был оформлен не по сезону. Инспектор внимательно изучил в меню. Первым блюдом был коктейль с странным названием «Суджейха». «Это что, Сьерра, и цепь? Спасибо тебе, Габайт. Под изображением бокала с тонкой ножкой указы коньяк, вода, сахар или моностул. Что это значит? спросил официант стоящую стойко. Это коньяк с карамельным сиропом. Нежный голос вот а. Стив глаза, будто бы смущен. Ага, Говорит, был слегка удивлен таким странным сочетанием ингредиентов». Это очень легкий напиток, потому что все смягчает действие алкоголя, пояснил девушка. И что посетители берут у вас матуху на расхват? Еще больше удивился инспектор. Это очень вкусный коктейль, Вейна за ее Сами попробуйте. Хорошо, поверю вам на слово, сказал инспектор и продолжил изучать меню. Помимо этого непонятного коктейля, на внутреннем развороте глянцевой бумаги была еще одна строчка – джантах. Только это название и все, ни рисунка, ни состава продукта. На этот раз инспектор даже не пытался вникнуть в истинное значение этого незнакомого ему слова. «Что это?» – говорю, только запасен в точку меню. «Это блюдо», – отвечает официантка. «Довольно очевидно, но что он снова тобой представляет?» Инспектор невольно начал раздражать и кивнуть девушки. «Рецепт Джантара является коммерческой тайной нашего заведения», – ответил «Да». «Хорошо, я заказываю все, что есть в этом меню», – говорит в гневе взмахнул рукой. Официантка слегка поклонилась ему и, меню со стола, да и его гостю очевательную лупку и удалилась. Инспектор некоторое время тупо смотрел ей вслед, а потом, снова уставившись перед собой, подумал о том, что заведение было очень странным. Ибо в его меню было всего два блюда, из которых одно имело наедко сиделский став, у второго, кроме названия, больше ничего не было указано. У Гэба это возникло подозрение, что повара этого заведения явно готовили не для клиентов, которые к ним почти никогда не приходили, но лишь для удовлетворения каких-то своих непонятных пихотей и экспериментов. Он даже почувствовал, как по его спине без всякой причины побежала в волна холодного липкого коза. Через три минуты официантка вернулась к его столику. «Вот ваш заказ», — сказала она тем же нежным голоском. Она поставила перед ним поднос, на котором стояли стакан с коричневой жидкостью и глиняная миска с салатом. Кроме того, рядом лежал вилка, завернутый в белую салфетку. «Спасибо», — с некоторым взрослым сказал голубой девушке, которая тут же отошел. «Да», – подумал он, глядя на блюдо, – ему не следовало ожидать ничего сверхъестественного от абсурда, который был указан в меню. Он даже невольно порадовался тому, что под салон «Жонтар» подозрелся не какой-нибудь башмак, начиненный гвоздями, а лишь самый обычный салат. Инспектор решил начать с коктейля. Сделав глоток из высокого бокала, он окончательно убедился в том, что сочетание коньяка и и было ужасным не только на словах, но и на вкус. Говорит, аж перейдём от отвращения, но он не выплюнул жидкость, а поглотил целиком утешать себя мыслью, что я же в Китае тараканов, например. В результате он все таки отодвинул от себя стакан тараканов взяв вилку, посмотрел на видную миску. По сравнению с коктейлем, то, что было в ней, можно было назвать вполне обычной едой. Листья салата, смешанные с мелко черным сыром и ржанными гренками. Да, хваленый джонтар оказался на поверку всего лишь самым обычным салатом Цезарь, только без соуса. Габарит, ждавшись худшего, невольно вздохнул с убегчением и принялся за еду. Салат был безвкусным, что было очевидно. Без мяса и соуса желать сухие и день казалось довольно скучным занятием. Но, как ни странно, это было съедобно Инспектор даже не заметил, как через две минуты опустошил ледяную миску и, вытягив у кислофетки, откинулся на спинку мягкого дивана, на котором сидел. Внезапно внимание Гэббетра привлекла персона, которая на его глазах вошла в помещение Кварентона. То была маленькая девочка, которой на вид можно было дать лет пять или шесть, не больше. У нее были большие восковые глаза и копно-густых золотистых волос, которые сильно контрастировали с ее бледным лицом. Малышка была одета в серый шерстяной свитер длиной для колен и юбку неопределенного объединенного цвета. В правой рука она держала вафельный разжог с двумя светоголубыми шайками мороженого. И взящество, с которым она держала лакомство, придавала в серию фигур хрупкости и креплой трогательности. Малышка неуверенно прошла вперед, время от времени оглядываясь по сторонам, словно еще кого-то. Она даже не посмотрела в сторону на габальта, но несколько раз поднимала голову вверх. Очевидно смотрела на игрушки, списавшись в тока. Наконец подошла к стойке и остановилась там, будучи очарованной фигуркой золотой рыбки, покачивающейся на тонкой нити Девочка стояла спиной к инспектору, поэтому он не видел лица, но заметил, как ребенок протянул к игрушке Затем к его стойку подошла девушка с высокой грудью, официантка Поклонившись гробой, то она поставила перед ним раскрытые портманы с крещеной кожи Счет! Инспектор побежал глазами по русскому. Им говорилось, что инспектору придется заплатить удовольствие и отведать два блюда около 6 фунтов стерлингов. Инспектор полез в карман, где лежал бумажник. Ну как, вам понравилось? спросила официантка, ягливо глядя на гости. Забирайте свои деньги и до свидания, сухо сказал Горбайт. Сказав это, он достал деньги из бумажника. Официантка пристально посмотрела ему в глаза и, собрав монеты со ствола, ушла. Грабайт встал с мягкого дивана и взглянув на маленькую девочку в свитере, которую продолжал смотреть на игрушку, направился к выходу из этого заведения. Выйдя на улицу, инспектор заметил, что пока он сидел в этом в ресторане, на улице уже стемнело. Грабайт, оглядываясь по сторонам, почувствовал некоторую неуверенность. Он понимал, что ему практически невозможно сориентироваться в местных условиях, но ему ведь нужно как-то добраться до своего отеля. Взволнованный, он сунул руку в карман и нащупал лежавший там листок бумаги. Вытащив его, Глобет развинул бумажку и поднёс к глазам. Это был тот же номер телефона, который дал ему тогда таксист. «Ну что ж, Бернези, вот и пришла пара перебенуть к вашим услугам», саркастически сказал инспектор. Все еще держа листок бумаги в руках, он поднял голову и увидел телефонную будку, которая находилась по другой стороне улицы. Поскольку в это время на дороге почти не было машин, Габайту было легко перейти дорогу и протянуть дверь на себя. Еще несколько секунд, и инспектор уже стоял с телефоном. Опустив монету в щель, Габайт, сведившись листком бумаги, набрал номер 020-1805-1982 и поднес трубку к уху. Сначала он слышал длинные гудки, доносившиеся из трубки. Затем в ней раздался щелчок, после чего послушался сонный мужской голос, слегка искаженный помехами «Алло, я слушаю вас».